Глава двадцать вторая. Сарацин уже несколько часов шагал при тусклом свете звезд. Пройдя свалку, он пересек кустарник и двигался вдоль канала, пока не обнаружил шаткую деревянную конструкцию, служившую мостом. Он перебрался через канал и еще долго устало таращился вдоль зарослей тростника, пока не увидел то, что ему было нужно. ржавеющий каркас машины наполовину погруженный в дурно пахнущую грязную воду. Сарацин поместил в пластиковые контейнеры шприц, бумажник тласа и другие ненужные теперь вещи, добавил к ним для большего веса камешки и забросил все это на середину канала. Он занес назад руку с пистолетом. Жаль его выбрасывать. Это оружие было с ним дольше, чем любая другая вещь, исключая отцовский Коран. Однако пистолет — единственный предмет, связывавший его с убийством Тласа, так что выбора не было. Сарацин швырнул пистолет, и тот погрузился в воду рядом с ржавеющим шасси. Если те, кто будет искать улики, пройдут вдоль канала, таща через воду металлоискатель, и обнаружат этот кусок железа, они, скорее всего, решат, что это часть затонувшей машины. Ускорив шаг, Саудовец повернул в направлении мерцающих вдалеке огней Дамаска. Четырьмя часами позже, в грязной одежде и со стертыми ногами, он отдал картонную квитанцию в камеру хранения автовокзала, получив взамен свой чемодан и докторский саквояж. Набрав код, Сарацин извлек тонкую пачку купюр, расплатился за хранение и дал служителю один фунт за пользование душевой кабиной. Ближайший автобус, следовавший до самого Бейрута, отходил к ливанской границе только через два часа. Сарацин использовал это время, чтобы подкрепиться лавашом с фруктами и выпить чаю, подстричь бороду и принять душ. Он едва не содрал кожу, отскребая грязь. Извлек из чемодана и надел дешевый костюм западного фасона, рубашку и галстук. Два украденных стеклянных флакона, предварительно сняв с них ярлыки, он поместил в саквояж. спрятав от посторонних глаз среди других пузырьков с лекарствами. Когда Сарацин предъявил свой паспорт и багаж пограничникам, он был в точности похож именно на того, за кого себя выдавал, на самоотверженного ливанского доктора, работавшего в лагерях беженцев и теперь возвращающегося домой. Грязную одежду, помогавшую ему создать образ палестинца, он засунул в пластиковый пакет, и по дороге к старенькому автобусу выбросил в большую урну, поставленную здесь некой благотворительной организацией. Еще раз Сарацин остановился, чтобы избавиться от остатков обеда, которые он отправил в мусорное ведро. Постороннему наблюдателю действия этого человека показались бы абсолютно безобидными и заурядными. Однако на самом деле каждый его шаг был тщательно продуман. В начале пятого утра Сарацин занял место в хвосте автобуса, а примерно еще через час сыновья Тласа обнаружили труп своего отца. Они потратили много времени, все расширяя круг поисков, но в конце концов вой дерущихся за добычу собак привлек их внимание. Поскольку братья состояли на службе в тайной полиции, они хорошо знали, кому следует звонить, несмотря на то, что было раннее утро праздничного дня. Новость была передана в высшие правительственные круги, и очень скоро ее распространили средства телефонной связи и радиоволны. Эта информация транслировалась по надежно защищенным, как принято было считать, каналам. Однако глобальная система радиоэлектронной разведки, имеющая кодовое название «Эшелон», без труда поглощала все эти сведения. Этот комплекс технических средств перехвата никогда не спит и не устает, поскольку не нуждается подобно людям в отдыхе, еде или элементарных бытовых удобствах. Эшелон контролирует огромные пространства, действует как вор, в устройствах соединения оптоволоконных кабелей, управляет на военных базах по всему миру бесчисленными обтекателями антенн, похожими на пучки гигантских мечей для гольфа, Попросту говоря, этот комплекс прослушивает каждое электронное сообщение на Земле и является гигантской спутниковой и компьютерной сетью, столь секретной, что ее существование никогда официально не признавали представители пяти англоязычных наций, которые и учредили эту глобальную систему еще во времена Холодной войны. Миллиарды байт данных, которые собирает эта сеть каждую наносекунду, загружается в суперкомпьютеры штаба Агентства национальной безопасности в форт миди штат Мэриленд, где особо секретное программное обеспечение использует ключевые слова, принципы построения фраз и даже дефекты речи, чтобы извлечь из недр системы тот или иной фрагмент, достойный дальнейшего изучения. Множество таких фрагментов поступило в ту ночь из Дамаска. Система Эшелон прослушала, например, телефонный разговор убитого горем сына Тласа со своей сестрой. Тот заявил, что ответственность за это злодеяние несут диссиденты и враги государства, которых ожидает самое жестокое преследование. «И да поможет Аллах этим людям и их семьям», сказал он в заключении. Аналитики американской разведки, оценивая перехваченную информацию, пришли к похожим выводам. Тлас имел репутацию откровенного садиста, и очень многие из пострадавших с радостью скормили бы его собакам. Убийство из мести в обанкротившемся арабском государстве не представляет большого интереса для службы безопасности США. Вот почему об этом происшествии быстро забыли. Увы, это оказалось ужасной ошибкой, как и то, что органы государственной безопасности Сирии тотчас не закрыли границу. Впоследствии они ссылались на то, что был ранний час и один из крупнейших мусульманских праздников.